Сергей Давлатов Ремесло Повесть в двух частях Читает Михаил Горевой Памяти Карла Часть первая Невидимая книга Предисловие С тревожным чувством берусь я за перу Кого интересует признание литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди? Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров, у меня есть любящая родня, мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование. Мало того, я обладаю преимуществами Мне без труда удаётся располагать в себе людей. Я совершил десятки поступков уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными. Я дважды был женат, и оба раза счастливо. Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество. Когда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадёжной жизненной непригодности? В чём причина моей тоски? Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом, мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья. Мне жаль, что прозвучало это слово, ведь представление, которое оно рождает, безгранично до нуля. Я знал человека, всерьёз утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если Жол Контора заменит ему фановую трубу. Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением. Да нет же, в этом-то и дело, что нет. Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы, И никогда, ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением, даже когда объявляли таковыми Горецкого и Харитоненко. Поясню. Горецкий, автор романа, представляющего собой 9 листов, засвеченных фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее зрелого романа Харитоненко Резерватив. 13 лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и 400 коротких вещей. На ощупь побольше, чем Гоголь. Я убеждён, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. Обязанности разные. Как минимум, одним неотъемлемым правом правом обнародовать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи. За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами лицами, институтами великого государства? Я должен это понять. Не буду утруждать себя композицией сумбурно, длинно и невнятно, попытаюсь изложить свою творческую биографию. Это будут приключения моих рукописи, портреты знакомых, документы. Как же назвать мне всё это? Досье. Записки одного литератора, сочинения на вольную тему. Разве это важно? Книга-то невидимая. За окном ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. В экстериер гласира, похожей на берёзовую чурочку, сидит у её ног и думает обо мне. А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину один. Лист бумаги. Счастье и проклятие. Лист бумаги. Наказание моё. Предисловие однако затянулось. Начнём. Начнём хотя бы с этого.